Тело Ворбиса присутствовало здесь, но местонахождение его разума невозможно было отыскать ни в одном атласе. Вдруг, совершенно неожиданно, Бруто почувствовал себя таким одиноким, что даже Ворбис показался ему хорошей компанией. «Чего ты с ним возишься? Он послал на смерть тысячи людей?» «Да, но, возможно, он думал, что этого желаешь ты» никогда не проявлял столь извращенных желаний. — Да, тебе было просто наплевать, — кивнул брута Но я заткнись. — Ом ашрот разинул от удивления. — Ты мог помочь людям, — продолжил брута но ты только копал копытами и ревел, чтобы люди тебя боялись. Ты был похож на человека, бьющего палкой осла, а люди, подобные ворбису, Усовершенствовали эту палку, и осел стал верить только в нее. «Может сойти за притчу, если чуть-чуть подработать», — мрачно произнес Ом. «Я говорю о реальной жизни. Я не виноват, что люди злоупотребляют...» «Виноват. Ты виноват. Если ты запутал сознание людей только для того, чтобы они в тебя верили, значит, ты несешь ответственности за то, как они потом поступают». Бруто долго смотрел на черепашку, а потом отошел к куче мусора, которая занимала часть разрушенного храма, и принялся рыться в ней. «Что ты там ищешь?» «Нам нужно во что-то налить воду». «Ничего ты не найдешь. Люди ушли, земля иссякла, и они ушли, и все взяли с собой. Можешь не утруждаться». Бруто не обратил внимания на его слова Из-под камней и песка что-то проглянуло. «И чего ты так беспокоишься об этом ворбисе?» — заныл Ом. «Лет через сто он все равно умрет. Мы все умрем». Брута вытянул какой-то изогнутый осколок керамики. Он оказался двумя третьими широкой чашки, расколотый поперек. Чашка была широкой, как расставленные руки Бруты, но вместе с тем она была разбита, так что никто не удосужился утащить ее. Она была совершенно бесполезной, но когда-то люди находили ей применение. Ободок был украшен выпуклыми фигурками. Чтобы немножко отвлечься от зудящего в голове голоса Ома, Бруто принялся рассматривать их. Похоже, фигурки изображали людей. Судя по ножам в руках, разыгрывалось некое древнее религиозное действие. Убийство, совершенное во славу Бога, убийством не считается. Центр чаши занимала более крупная фигура, несомненно, очень важная. Скорее всего, это и был Бог, ради которого все происходило. «Что?» — сказал он. «Я сказал, мы все умрем лет через сто». Бруто продолжил рассматривать фигурки на чаше. «Никто не знает, кто был их богом». Эти люди давным-давно ушли. В святом месте поселились львы и... Многоножка пустынная обыкновенная, подсказала хранящаяся в его памяти обширная библиотека. Заползает за алтарь. — Да, — сказал он, — умрем. Бруто поднял чашу над головой и повернулся. Ом быстро спрятался в свой панцирь. Но здесь... Бруто, стеснув зубы, закачался под весом чаши. «И сейчас!» Он бросил чашу. Она ударилась о алтарь. В разные стороны брызнули осколки древней керамики. Эхо разнеслось по храму. «Мы живы!» Он поднял прячущегося в панцире Ома. «И мы вернемся домой. Все. Я это точно знаю». «И кто же это сказал?» — раздался приглушенный голос Ома. — Это сказал я. А если будешь спорить, из панциря черепахи выйдет очень неплохой сосуд. — Ты не посмеешь. — Кто знает. Может, и посмею. Лет через сто мы все умрем. Ты сам так сказал. — Да, да, — отчаянно завопил Ом. — Но здесь и сейчас... — Вот именно.